поддерживать постоянные условия, он погрузит на трансатлантический лайнер, отплывающий на запад. Если пчелы в своем поведении будут придерживаться старого расписания, то их пунктуальность обуславливается работой внутренних часов. А если время кормежки будет сдвигаться по мере пересечения временных поясов, значит, решающую роль в их чувстве времени играет внешний фактор, изменяющийся со сменой временного пояса. Подготовившись к этому эксперименту, Фриш погрузил на корабль контейнер с пчелами и подробно проинструктировал студентку, которая согласилась пересечь океан, как вести наблюдение за пчелами во время путешествия. Даже такому сдержанному человеку, как Фриш, трудно было дождаться дня, когда он сможет приступить к изучению записи, которую привезет его ученица. Но она ничего не сделала, потому что все путешествие невероятно страдало от морской болезни. А потом началась Вторая мировая война. И эта тема была на долгое время отложена. Как оказалось, к лучшему. Когда много лет спустя Фриш вернулся к этому эксперименту, самолеты уже регулярно летали из Парижа в Нью-Йорк, и исходная схема эксперимента могла быть улучшена. Но прежде необходимо было провести опыт, который помог бы ответить на вопрос. Действительно ли пчелы вносят поправку на перемещение солнца по небосводу? План Фриша был очень прост. Обучить группу пчел, меченых цветным шелаком, посещать пахнущую анисовым маслом кормушку к западу от улья. Затем перенести пчелы в закрытом улье на другое место – и поставить вокруг него четыре одинаковые кормушки на западе, севере, востоке и юге. У каждой кормушки будет находиться наблюдатель, который должен учитывать появляющихся пчел и уничтожать их, чтобы исключить возможность передачи информации. Для своего первого эксперимента с перемещением улья Фриш избрал местечко, Брунвинкль. Там за несколько дней он обучил меченых пчел находить кормушку, стоящую в двухстах метрах к западу от улья. Путь пчел пролегал между домами, через лес и над заливом. Затем сентябрьским утром 1949 года, до начала летного времени пчел, Он перенес улей на большое ровное поле, находившееся примерно в пяти километрах от Брувинкеля. Пчелы на этом поле прежде никогда не бывали. С четырех сторон, строго по компасу, были установлены четыре кормушки, каждый на расстоянии двухсот метров от наблюдательного улья. Когда наблюдатели устроились, на своих местах у кормушек, Фриш дал сигнал открыть ули. Было 8.25 утра. Сам он находился у западной кормушки, сидя на легком складном стуле. Первая пчела появилась через 20 минут после того, как открыли ули. По его собственному признанию, он с удивлением увидел, как за ней стали прилетать другие пчелы. К концу первого часа появилось 10 пчел, к концу второго — 8, а в течение третьего, последнего часа — всего 2 пчелы. Таким образом, западную кормушку, то есть ту, которой они были приучены, в Брунвикле, посетило 20 пчел. Тоже увидели другие наблюдатели? У северной кормушки побывала всего одна пчела, у восточной тоже одна, а у южной пять пчел. Таким образом, из 27 зарегистрированных пчел 20 прилетели к западной кормушке.